19. Грех корысти 1. Положение человека в мире таково, что телесное существование его обеспечено законами общими, которым человек подчинен вместе со всеми животными. Человек, отдаваясь своему инстинкту, должен работать, и естественная цель его работы – удовлетворение своих потребностей, и та работа всегда с излишком, обеспечивает его существование. Человек есть общественное животное, и плоды его работы накопляются в обществе так, что если бы только не было грехов корысти, всякий человек, не могущий работать, всегда мог бы иметь то, что ему нужно, для удовлетворения его потребностей. И потому евангельское изречение о том, чтобы не заботиться о завтрашнем дне, А жить, как птицы небесные, не есть метафора, а утверждение существующего закона всякой животной общественной жизни. Точно то же сказано в Коране, что нет на свете ни одного животного, которому Бог не дал бы пропитания. 2. Но человеку и после пробуждения его к разумному сознанию еще долго продолжает казаться, что жизнь его заключается в благе его отдельного существа, а так как существо это живет во времени, то человек и заботится об особенном обеспечении удовлетворения своих потребностей в этом будущем для себя и для своей семьи. 3. Особенное же обеспечение в будущем удовлетворение потребностей себя и своей семьи возможно только при удержании от других людей предметов потребления, то, что называется собственностью. И вот на это приобретение, удержание и увеличение собственности и направляет человек свои силы. В этом состоит грех корысти. 4. Когда человек считает исключительно своею приготовленную им или полученную от кого-либо пищу на завтра или одежду или кров на зиму для себя или для своей семьи, то он совершает прирожденный грех корысти. 5. Когда же человек с пробудившимся сознанием находит себя в таких условиях, что он считает известные предметы исключительно своими – Несмотря на то, что предметы эти не нужны для обеспечения его жизни, и удерживает эти предметы от других, то он совершает наследственный грех корысти. 6. Когда же человек, имеющий уже предметы, нужные ему для обеспечения потребностей в будущем его и его семьи, и владея предметами излишними для поддержания жизни – приобретает еще новые и новые предметы и удерживает их от других, то человек этот совершает личный грех корысти. 7. Грех корысти, как прирожденный, так и наследственный и личный, состоит в том, что, стараясь обеспечить в будущем благо своего отдельного существа и для этого приобретая предметы и удерживая их от других, Человек делает противное тому, на что он предназначен, вместо того, чтобы служить людям, отнимает от них, что им нужно. 8. Кроме того, человек, поступающий так, никогда не достигает той цели, к которой он стремится, так как будущее не во власти человека, а человек всякую минуту может умереть. Потратив же на неизвестное и могущее не наступить будущее, несомненное настоящее, он делает очевидную ошибку.